Глава девятая Начарт Холмогора в своей колченогой суетой сильно напоминал того гнома, который женился на великанше и теперь бегал по ее телесам, крича в перевозбуждении «И это все мое?». Причем в основном он крутился вокруг трех грузовиков с орудийными платформами и встроенными снарядными яичками. Остальные, к слову сказать, от него не очень-то отставали. Там, блин, всем хватило. Даже Самурскому нашему Айболиту достался специально предназначенный для раненых санитарный автомобиль. Протоловиков, просто истекающих слюной и брызгающих кипяточком при виде гор, снаряжения, с амуницией, я вообще молчу. Правда, всех своих сразу предупредил. Нам отходит законная десятина, не более того. а остальное придется отдать на нужды Крымского фронта. Правда, и этой десятины было выше крыши. Хотя некоторым все мало. Я вон уже наблюдал, как Михайловский, лично воровато оглядываясь, вот тебе и дворянин, чуть ли не со времен Рюрика, наикает в свои броневики-патронные ящики и какие-то пулеметные зипы. И главное, это помимо всего того, что ему уже было выделено. А бедный вообще впал в ступор. Немцы ведь злато и серебро не оставили. Исключительно строго утилитарные вещи. Поэтому несчастный чех не знал, за что хвататься при определении своего бакшиша и командирской долы. Потом вроде успокоился, выбрав почти новенький руссобалт, доставшийся в свое время фрицам в виде трофея. Но когда я сказал, что машину передадим... в распоряжение комфронта, Горец снова озадачился до невозможности и, печально вздыхая, принялся освобождать нутро машины от уже натащенных туда ништяков. При этом вначале у меня мелькнула мысль подарить авто Сталину. Ведь с ним надо дальше сближаться? Надо. Раз уж решили оставить в живых, вот и будет шикарный презент. Но по более зрелым размышлении я отказался от этой мысли. Ведь насколько успел узнать о Виссарионовиче, чутье у него реально волчье. Моментом заподозрит в каких-нибудь тайных намерениях. Да и вообще, подобный подарок сильно смахивает на подхалимаш. Так что нафиг. Мы сейчас с ним на равных, и нельзя давать ни малейшего повода себя хоть как-то принизить. Вот, по-моему, Жилин... Как-то не так себя изначально повел. Видно, от послезнания уважение к вождю сказалось. И теперь у корот на дядю Джо найти не может. А у нас пока твердый паритет в спорах. Правда, один раз чуть не подрались, но чуть не считается. Он тогда стакан вместе с подстаканником смял, руку при этом порезав. А я без всякого члена вредительства ударом отломил уголок стола. В общем, оба показали горячность натуры и непримиримость с позицией. Ну потом как-то нормально пошло. Так что никаких подарков Усатому не будет, и Руссобалт уйдет в штаб фронта. В общем, у нас было почти два дня на отбор необходимых вещей. А на третий день бригада соединилась с остальными частями Красной Армии. Вернее, наш дозор перехватил посыльного... который пригласил командование бригады к Ксазонова. конфронта расположился в бывшем штабе кайзеровской дивизии и встречал Мурпехов с оркестром. Вот в буквальном смысле не успели мы подъехать к зданию, как небольшая толпа музыкантов в форме с трубами, флейтами и барабанами сполошилась и, быстренько построившись, грянула «По улице ходила большая крокодила». Причем, блин, как раз в тот момент, когда мы стали выгружаться из машины. Не ожидая подобной засады, я чуть не упал, поэтому появившегося на крыльце Сазонова встретил тихой руганью и весьма раздраженным взглядом. Тот даже смешался на секунду, но потом, подержав под руку, поинтересовался. Не ушибся и почти без паузы поприветствовал. «Ну, здорово, товарищ Сварогов!» Тоже крепко облапил, похлопывая по спине. А позже, отстранившись, сделав широкий мах в сторону наяривающего, оркестра добавил. «Вот, смотрите, как героев встречают. С музыкой, как положено». Я, еще не отошедший от потрясения, сварливо поинтересовался. «А что за хрень они дудят? Почему большая крокодила?» Артем Михайлович удивился. «Какая еще крокодила? Это марш дни нашей жизни!» Примечание. Автор марша — военный дирижер Лев Чернецкий. Написан марш в 1910 году. Но он нам известен именно как песенка про крокодилу. Конец примечания. Но тут до него дошло и, усмехнувшись, конфронт продолжил. «Понял, про что ты. Просто...» Это тот марш, где наши ухари почти не фальшивят. Ещё раз глянув в сторону военных лабухов, я пробурчал. Лучше бы они прощание славянки так выучили. И с этими словами мы все прошли внутрь. А там, разместившись за большим столом, я стал подробно докладывать о своих действиях, приведших к получению столь богатых трофеев. В принципе, в штабе и так про это знали... Радиограммы каждый день высылались. Но одно дело сухие строчки бланка, и совсем другое — живой рассказ. Потом планировался митинг, но когда народ, гремя стульями, направился к выходу, в кабинет проник какой-то очкарик с бланком сообщения в руках. Найдя меня взглядом, он козырнул и сообщил. «Товарищ Чур, вам радиограмма, товарища Жильна. Только что получили. Сказано лично в руки. Вот здесь распишитесь». Поставив закорючку в журнале, я вскрыл бланк. Хм, действительно, от Ивана. Тут без подвоха. Во всяком случае, все необходимые знаки присутствовали, а в телеграмме говорилось. Просьба обдумать возможность дальнейшее время силами бригады осуществить взятие и удержание Одессы период 15-25 октября. при наличии возможности немедленно радировать. Покрутив сообщение в руках, я завис. Вот те нати хрен в томате. Насколько я знаю, после ухода немцев, часть войск фронта остается для контроля территории. А большинство, объединившись с остальными частями Красной Армии на юге, идет давить казачков атамана Краснова. При этом я как-то предполагал, что мы в первых рядах на про немецкого урода двинем оно сейчас желен зачем то кидает на одессу при этом судя по радиограмме всего на десять дней интересно даже чего он там придумал тем более что одесса не какой нибудь харьков где все достаточно ясно и понятно фиг вам ныне это довольно странное место сильно напоминающее картины пикассо при взгляде на которой у нормальных людей едет крыша Сами посудите, судя по логике власть там, железобетона должна быть у украинской директории. В тех местах даже третий херсонский корпус крутится. Для подтверждения легитимности не братьев Правда, есть крупное «но». Это соединение было постоянно раздираемо внутренними противоречиями, так как большей частью в него входили офицеры, топящие за единую и неделимую. то есть без России себе жизни не невидящие. Но при этом какое-то количество офицерия «Анус» было готово порвать за самостейную украинскую державу. Их было гораздо меньше, зато самостейники отличались большей голосистостью, имея полную поддержку киевской администрации. И хоть харчевались все из одного котла, согласием в этом корпусе и не пахло. «Кто там еще был?» Буйствующие в начале года представители Рум-Чер-Ода. Примечание. Совет солдатских депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы. Конец примечания. Свалили кто куда с приходом немцев, так что их можно не учитывать. В городе отирались также представители Совета рабочих депутатов, кто-то в подполье, а кто-то и нет. Но от этих... настолько ничего не зависело, что их даже немцы не трогали. Сами депутаты влачили жалкое существование и голодухи еще месяца два назад хотели распуститься Правда, тут советское правительство спохватилось и заслало тайных эмиссаров с несколькими соковояжами катиник. Да-да, в городе почему-то до сих пор наибольшим доверием пользовались именно царские деньги. Так что, получив вспомоществования, представители совета вроде как ожили, но при этом, видимо, по привычке, вообще никак и никуда не высовывались. Не вошедшие в третий корпус разночинные военнослужащие, которых тоже хватало, в основном были местными. Обосновавшись в городе, они грели пузо и, проедая последние бабки, лениво размышляли, надо ли идти к белым своим ходом, или лучше прямо на месте дожидаться прихода деникина судя по неспешности раздумий в бой с кем бы то ни было они не рвались предпочитая разговоры действиям а в виде вишенки там же присутствовали еврейские дружины самообороны довольно крупные а также просто бандиты тех вообще никто не считал хотя это была сила по совокупности наверняка превосходящая тот самый Херсонский корпус. Разве что без артиллерии? Хотя кто этих уркеганов знает? Может, и пушки у них тоже заныканы. Но основную шишку держали немцы. Во всяком случае, в Одессе были представители их командования, и при фрицах жители старались вести себя более-менее прилично. Хотя разборок в стиле эля девяностые хватало. Ведь как я уже говорил, Бандитов никто не считал, а город-порт даже в кризисе подразумевает огромный денежный оборот. То есть, там явно было что делить и кого прогибать. Только вот теперь немцы уходят, и теряется хоть какая-то реальная сила, которая сдерживала бурные порывы души аборигенов. И Седой предлагает мне лезть в это кубло. Офигеть. а Даже в Севастополе на первых порах было проще, хотя бы потому, что я знал, к кому обратиться. А тут? К рабочим депутатам? Но, как я понял, они настолько нерасторопные, что даже себя обеспечить не могли. То есть особым авторитетом не пользуются. Конечно, буду с ними работать, но особой надежды нет. С другой стороны, надо взять город всего на 10 дней. Вот почему именно на 10? и потом уйти. а Можно это сделать? Ну, в общем-то, да. Ладно, значит, от этого и будем плясать. Единственное, что тут расстояние под 300 верст, а железку мы на медне своими руками попортили, за что железнодорожники уже наточили на меня большой ядовитый зуб. С другой стороны, от Николаева точно есть пути, которые чуровцы не трогали. но там может быть замет как с паровозами так и с вагонами фрица ведь наверняка все почую выгребли так что надежнее всего рассчитывать исключительно на собственные силы двигаясь своим ходом и в принципе не сильно торопясь до дня за три четыре прибудем на место да пусть даже за пять или вообще сделать ход конем совершив высадку с кораблей с этих которыми мы уже пользовались как их там эпи эпльди мля в общем с десантных посудин. а что транспорты подойдут к берегу километрах в двадцати от города и ага хм, блин тут тоже засады имеются. это же не бдк примечание большой десантный корабль конец примечания и на любой пляж они не пристанут места надо знать да и без разведки соваться как то Бздливо, ну и плюс ко всему погода может подкачать. Как я уже говорил, последние два года шторма почему-то раньше начинаются. Вроде в межсезонье, но со сдвигом недели в три. Так что теперь самый пик непогоды, и надо ловить дырочку, когда волны хоть на пару суток стихнут. Это периодически случается, главный момент уловить. поэтому оба варианта морской и сухопутной имеют свои плюсы и минусы. Тут просто надо подумать, что для нас будет лучше. Повернувшись к вопросительно глядящему на меня Артему Михайловичу, я спросил, как у нас с запасами горючего и ГСМ? Не растащили? Тот мотнул головой. Нет, товарищ Сталин держит этот вопрос на личном контроле. И после небольшой паузы добавил, Мы все понимаем, что для вас мобильность — это вопрос выживания. Поэтому цистерны уже прибыли. А что такое? Угу. И от немцев тоже нехилый запасец остался. В общем-то, нам и его вполне хватило бы, но запас карман не тянет. Так что должно быть нормально. Кивнув, ответил. Просто СНК предлагает бригаде идти на Одессу. Интересно, зачем? сазонов озадаченно крякнул «Странно. сейчас красновым основная рубка будет и я думал что большую часть бойцов с нашего направления туда кинут задумчиво почесывая щеку поддержал конфронта и я так думал но у командования какие-то свои мысли появились поэтому предлагаю пойти к радистам и выяснить на кой хрен нам сейчас жемчужина у моря понадобилось Ну что тут сказать? Пошли и выяснили. Правда, процесс затянулся, так как слать радиограммы — это тебе не по телефону поговорить. А узнав причину дальнего похода, мы с Азоновым лишь глазами захлопали. Просто до сведения доводилось, что в указанное время ожидается в Одессу разовое прибытие порядка 15 тысяч солдат из русского экспедиционного корпуса. В основном тех, кого галлы за революционные настроения отправили чуть ли не на каторгу в Африку. Но наши дипломаты, переговорщики, получив жестких люлей от Жилина, и шкуры вон вылезли, зато отбили своих. И все у них получилось, только вот говнистые французы пунктом прибытия избрали Одессу, ни о чем другом слушать не желая. Но понятно, доставив пароходы с людьми в Севастополь, так эти бойцы пусть и не все. Сразу резко усилят боеспособность Красной Армии на юге. А вот в Одессе они будут почти безопасны, потому что особо буйных до да идейных спецслужбы УНР арестуют, часть вояк распропагандируют, а остальная часть просто рассеется по пути домой. Кто-то, конечно, попадет к московитам, но это будут жалкие крохи. А вот наши решили сделать ход конем, в смысле чуром, При этом мне слезно рекомендовалось, чтобы к моменту прихода кораблей в городе не было сильных боев. А то, дескать, французы, используя бои как отмазку, могут отвернуть. Ну а выход с Одессы воинов-интернационалистов и бригады морпехов планировался уже нашими кораблями. Так как железку к тому времени наверняка плотно перекроют. Пока я чесал репу, Артем Михайлович, все время находящийся рядом, спросил. «Мы чем-то помочь можем? Может, пару броненосцев дать для артподдержки?» Мотнув головой, ответил. «Дело хорошее, но, в общем, шмалять по направлению они могут, только там с меткостью проблемы». Братва-то грамотных драконов вырезала, и теперь артилью с одинаковым успехом может накрыть как чужих, так и своих. Да и город разносить нельзя, так что, Артём Михайлович, придержи их пока в резерве. а Если сильно прижмёт, то, конечно, воспользуемся помощью флота, но пока отставить. Немного поспорив по этому поводу, двинули на притомившийся в ожидании руководство митинг. А ближе к вечеру, в свой комсостав новой вводной, я встречал прибывающий санитарный пояс, в котором ехала Елена Свет Михайловна. Там товарищ Сталин сообщение прислал, что мою зазнобу лично в поезд посадил и охране наказ дал. Сам он в армянском базаре по делам задерживается, но Ленка, судя по всему, его так придавила, что усатый решил от греха подальше отпустить жену к мужу. И вот теперь пыхтящий паровоз, подтянув вагоны к деревянному перрону и выпустив белые усы пара, остановился. Приготовив большой букет, Я глянул на низкое небо, мелкий холодный дождь к этому времени прекратился и бодрым шагом двинул к штабному вагону. но ну а потом хотел бы сказать, что были радостные взвизги, бурные объятия и жаркие поцелуи. Но не скажу, потому как Смолянка Ласточкина свои чувства выдавала лишь блеском глаз. а так под множеством заинтересованных взглядов она получив цветы чинно прижалась и клюнула меня куда-то в край губы. я вначале не понял юмора, но потом дошло что это и есть демонстрация того самого воспитания благородных девиц тем более что чопорность держалась ровно до того момента как за нами закрылась дверь в хату а потом стоило лени понять что в доме мы одни я получил все и даже с лихвою. В общем, ночь получилась бурной. Ну, а уже утром, пока я расслабленно поглощал завтрак, меня взяли за горло. То есть, вот так вот, нежной, маленькой женской ручки за глотку. Мягко, но неотвратимо, как только женщины умеют. Разговор вроде бы ни о чем, но потом как-то незаметно я осознал, что мне рассказывают, как ей одной было неуютно и одиноко. А потом еще и страшно, когда она обнаружила слежку в виде двух диких горсов. Я возмущенно возразил, и вовсе они не дикие. Леча на пандаре классно играет, а Умар почти понимает по-русски. Стреляют парни очень даже неплохо. Опять-таки родственники, маги. У них свои дела, но чиндиев Диев приказал, в случае чего за тобой, приглядеть. Григоращенко и Сталин о них знали. Ленка фыркнула. «Ага, только вот я не знала. Ты представляешь, как я испугалась, когда поняла, что эти два обрека не просто так ходят, а следят за мной. И главное, наших ребят нет». То они всегда сопровождали, а тут дела не позволили. «Я же тех горцев чуть не застрелила, уже пистолет достала». Хорошо тот, у которого борода рыжая, сразу руки поднял и издалека кричать начал. «Шур, приказ! Свой женщин помогат!» Но я их на мушке держала, пока патруль не подошел. Потом и наши прибежали, а позже все разъяснилось. Я смутился. Мда, мой промах. После покаянного признания вины, интонации смолянки сразу зажурчали весенним ручейком. и Я благожелательно кивал... вал до тех пор пока не обнаружил что уже согласился забрать ее с собой в санчасть бригады после чего встрепенулся блин вот как это у них в смысле у барышень получается вроде гипнозу я не подвержен а взял и согласился при этом даже ее слова толком вспомнить не могу точнее говоря сами слова смогу но вот интонации которые сделали эти слова особо значимыми. Ё-моё! Их что, в школе этому учат, пока пацаны не видят? И хоть мне вроде не 17 лет, чтобы так плыть, а надо же, как действует. Пришлось быстро давать задний ход, объясняя, что наше подразделение в основном действует по тылам противника. И таскать ее собой как минимум дискомфортно и для Ласточкиной, и для меня. Вроде убедил. Правда, из меня каким-то мистическим образом было вытянуто обещание, что вне вражьих тылов мы будем вместе. То есть Елена станет служить в части бригады. Ну, в общем-то, она где-то права. Дома как такового у нас нет. Родственников, у которых можно было оставить будущую супругу, тоже нет. Пребывать в одиночестве невыносимо. Заводить каких-то новых знакомых в отсутствие жениха – это нонсенс. Постоянно оттираться у щиты Сталиных – неприлично. При этом время беспокойное, а беззащитную девушку обидеть может любой. А бесконечно отвлекать охрану для ее сопровождения – нерационально. Так, еще раз мысленно перебрав пункты убеждения, согласился, что все очень логично. И возразить-то язык не повернется, но чувствую, что меня все равно где-то охмурили. Прямо как к ксензы Адама Козлевича. Примечание. Персонаж Золотого Теленка, Ильфа и Петрова. Конец. Примечание. Наверное, из-за слов относительно беззащитности. И глазки при этом, как у кота и Шрека. Но я хорошо помню тот московский переулок с трупами, и разъяренную ленку с пистолетом да и родичи чиндиева она только чудом не завалила эх нет у меня опыта семейной жизни опытный муж все эти кружева на раз бы раскусил а тут и не возразишь ладно значит будем действовать согласно древним заповедям спорящей женщины сокращает свое долголетие восточные философы глупость не скажут а я и так себе очень хорошие условия отстоял. А насчет того, что в рейды с нами она ходить не будет, оставаясь за доктора с частью тловых служб бригады и ППД. Это правильно, а то перекинут морпехов на другой участок, а Аленка что, так и останется в Центральном госпитале Крымского фронта? Нафиг мне такая радость нужна? Тем более, что ощущал за собой некоторую вину и заженить бы. Обещал, что действо состоится сразу после рейда. А тут опять пришлось откладывать. Ведь хотелось не просто бумагу получить, а сделать все красиво. Но для красивостей времени пока не было. В общем, придя к внутреннему консенсусу и повеселев, мы отправились в штаб оформлять перевод. но ну, а потом пришлось плотно заняться работой.